Глава 9. Нина Ратманская жила в десяти минутах ходьбы от Новодевичьего монастыря. Дом с подземной парковкой и огороженной территорией прятался среди старых многоэтажек. Илюшин в сопровождении немногословного консьержа, на вид благообразного старичка, поднялся на восьмой этаж. Старичок двигался плавно, как кот. и обшарил сыщика таким цепким взглядом, что Макар заподозрил, перед ним не просто дедушка на пенсии, нашедший удачную подработку. «Ваши уже были здесь», — проскрипел консьерж, — «дважды. Сначала около полуночи приехали, а потом в шесть утра». В первый раз убедились, что Нины нет в квартире, второй раз обыскивали комнаты. «Вы дежурили вчера утром, когда Нина Ратманская уходила на работу?» — спросил Макар. «Да, видел Нину Константиновну. Всё было как обычно. Она всегда приветливая, вежливая, очень приятная, располагающая к себе женщина». Никаких вопросов сыщику старичок не задал. Он молча распахнул перед ним дверь квартиры и отступил в тень, слившись со стеной. Илюшин ожидал увидеть такой же бардак, как и в офисе, только сотворённый руками помощников Гришковца. Но в комнатах было чисто. На спинке дивана валялся белый шёлковый шарф, пахло кофе, как будто Нина пять минут назад позавтракала и вышла из квартиры. Приглядевшись, Макар заметил на полке стеклянную банку с торчащим пучком деревянных палочек. Кофе был ароматической иллюзией. За исключением ненавязчивого запаха, в остальном квартира была как будто подчеркнута лишена индивидуальности. Светло-серые стены, мебель на два тона темнее. Ни картин, ни безделушек, ни книг, только ридер на тумбочке у кровати. Бежевые шторы, такие же покрывало, квартира Ратманская напоминала номер в дорогом отеле. Браслеты и золотые цепочки на полочке в ванной комнате. Несколько купюр разного достоинства перед зеркалом в прихожей. Илюшин уже понимал, что зря теряет время. Гришковец ждал его в небольшом кафе в переулке за Таганской. Илюшин выслушал от него подобие доклада. Ничего нового Гришковец не добавил. В 18.15 Нина прошла мимо аптеки. Макарот дал должное въедливости начальника службы безопасности, который со своими людьми обегал весь район и нашел, наконец, точку, от которой можно было построить дальнейший Нинин маршрут. Илюшин по часам расписывал день Ратманской. В 9 утра она пришла к сыщикам, ушла в 11.15, в 12 была на работе, в 14.20 вышла в кофейню, съела салат и выпила кофе. После кофейни посетила спа-салон «Синяя верба». В 5.30 у неё была запланирована верховая езда, как всегда по понедельникам, средам и пятницам. В 9 вечера встреча с отцом в ресторане. Вместо конюшни Ратманская поехала в район Таганской, нарушив привычную рутину. Зачем? В этот час посетителей в кафе еще не было. Официант щелкал каналами, пока не выбрал спортивный, и отключил звук. По зеленому полю беззвучно побежали футболисты, пасуя мяч. Макар посмотрел на Гришковца, собираясь задать вопрос. И его кольнуло... Неприятное чувство. На месте начальника службы безопасности должен был сидеть Бабкин. Илюшин представил, что ему пришлось бы работать не с Сергеем, а с Гришковцом или с кем угодно другим. И ему стало не по себе. «Телефонные звонки», — сказал он наконец. «Вы выяснили, с кем вчера говорила Ратманская?» Гришковец молча выложил перед ним распечатку. Илюшин пробежался взглядом, большую часть фамилии он видел впервые. В списке попались Ратманский старший, заместитель новых ватов, подруга Вера Шурыгина. Нина позвонила ей в обеденный перерыв, они проговорили всего три минуты. Арсений рудберг звонил около четырех часов дня, разговор длился восемь минут. «Вы их знаете?» — спросил Макар, проведя карандашом в воздухе над остальными фамилиями. «Деловые переговоры», — скупо уронил Гришковец. «А подробнее?» «Переговоры по делам фонда Примула», — разъяснил Гришковец как дурачку. Илюшин коротко глянул на него. «Нет, не похоже, что издевается». Как быстрый умный Ратманский терпит этого остолопа? Впрочем, им с Бабкиным пришлось бы искать аптеку двое суток, а Гришковец справился за три часа. «По каждой фамилии мне нужна расшифровка», — сказал Макар. «Кто такой, в каких отношениях состоит с Ниной, о чем разговаривали? Идеально, если узнаете, чем объект занимался вечером в понедельник после шести часов. «Выясним. Это тебя Ратманский просил передать». Гришковец положил перед ним телефон и вышел. «Неужели реально выяснит?» Макар побарабанил пальцами по списку. «Возможно, кто-то из них сможет ответить на вопрос, что Нине Ратманской понадобилось в этом районе в понедельник вечером». Он расплатился с официантом и набрал номер Ярослава Новохватова, заместителя Ратманской, которого за что-то сильно не взлюбила Ольга Лодыжинская. «Я слышал, знаю, что идёт расследование», — зачастил Новохватов, когда Илюшин представился. «Готов оказать любую посильную помощь». «Я мог бы подъехать к вам через час-полтора», — сказал Илюшин. «Вы дома?» «И само собой, дома», — невесело ответил Новохватов, — «со сломанной ногой далеко не убежишь». Допивая кофе, Илюшин щелкнул по экрану смартфона Нины Ратманской, который оставил ему Гришковец. Аппарат взломали, изучили и ничего в нем не обнаружили. Деловая переписка, редкие личные звонки. Илюшин машинально ткнул на папку фото. Первый же снимок заставил его забыть о Новохватове. Нина сфотографировала Егора и Лёню на школьной площадке. Мальчишки двигались, и изображение получилось смазанным. Макар пролистал фотографии. Егор, Лёня, снова Егор. Они вдвоём с братом. Месяц за месяцем, год за годом. Он не верил своим глазам. Нина снимала их возле школы, во дворе, на сентябрьской линейке. Здесь даже была фотография Егора в бассейне. Илюшин потер лоб. Ратманская их обманула. Заставила поверить, будто узнает о сыновьях трижды в год от своей старой подруги и только. Но перед ним были фотографии. Свидетельство ее тихого, неутолимого любопытства, стыда, вины. В папке почти не было других снимков. Ни селфи, ни красиво сервированных завтраков, ни интерьеров, ни уличных котов, ни букетов. Только дети, дети и дети. «Я по ним совсем не скучала», — сказала Нина. «Кого она пыталась в этом убедить? Сыщиков или себя?» Ярослав Новохватов выглядел как человеческое воплощение бобра. Крепкий, гладкий, лоснящийся, с широко расставленными маленькими глазками и коричнево-рыжей плотной шерстью, торчком стоящей на покатой голове. Макар решил, что в обычное время это живчик и бодряк, но сейчас Новохватов лежал на диване, накрытый пледом, и при каждом движении негромко стонал. левая скула залитая лиловым отёком, распухло вдвое. Макара встретила и проводила в комнату тихая темноволосая женщина, то ли жена, то ли домработница. — Не мешай нам! — недовольно сказал Новохватов ей вслед. Не ответив, женщина прикрыла за собой застеклённую дверь. Илюшин успел заметить пренебрежительное удивление в глазах бобра, когда тот увидел сыщика. Макар с лёгкостью читал его мысли. С иканом Ратманский на поисках любимой дочки нанял какого-то юнца и Лёшину показал, что Новохватов ощутимо расслабился. Вы знаете, что Нина Ратманская пропала вчера вечером. Новохватов скорбно кивнул. В её кабинет ночью вломились и кое-что забрали. «У вас есть предположение, что могли искать?» ни малейших», — твёрдо ответил Новохватов. И по этой твёрдости, поторопливости, с которой был дан ответ, Илюшин понял, что тот лжёт. Новохватов и сам почувствовал, что поторопился. «Я ведь знал, что Ротманский кого-то пришлёт», — объяснил он. «Любому думающему человеку очевидно, какие именно вопросы мне будут задавать. Чтобы сэкономить твоё ценное время, я постарался всё продумать заранее». «Может, предскажете мой следующий вопрос?» — поинтересовался Макар. «Его развлекали и снисходительность Новохватова, и его фамильярная манера». «Ты должен спросить, не было ли у Нины врагов?» «А были?» «Очень много обиженных», — заверил Новохватов. «Я, конечно, надеюсь, что Нина Константиновна просто, ну, как бы это выразиться, ушла в загул, что ничего более серьёзного не случилось, но, честно говоря, ей приходится иметь дело с таким неадекватом. Я бы свихнулся давно, и как она всё выдерживает!» Он подобрался и втянул живот. «Стальные нервы! А ум! А достоинство сколько! Вся в Константин Михайлович долгих и плодотворных лет жизни ему, здоровья богатырского, тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить!» «Ратманская и ее отец нас не слышит Можете так не стараться», — дружелюбно сказал Макар. Улыбка Новохватова потухла. «По себе не суди!» — отрезал он. — Искренность и льстивость не синонимы. — Когда вас избили? — спросил Илюшин. — В суббат вечером. Я возвращался из ночного клуба и отпустил такси. Решил пройтись по прекрасной ночной Москве. Насладиться уходящими шагами осени. Идиот! Вот, пожалуйста, насладился! новохватов описал здоровой ладонью овал вокруг своего лица словно предъявляя люшину картину в раме вас ограбили нет ничего не взяли сказал он как показалось макару с некоторым разочарованием тупорылый молодняк захотелось почесать кулаки макар записал название ночного клуба и фамилию следователя который вел дело новоохватова зря записываешь «Никого не нашли и не найдут», — раздраженно бросил тот. «Вражки ловят только тех, кого оттуда», — он выразительно указал в небо. «Велено ловить. Смерды обойдутся без правосудия, верно?» «И сколько было нападавших?» «Трое. А почему тебя это интересует?» Новохватов непроизвольно дотронулся до лица. «Какое отношение это имеет к похищению Нины?» «Э, «Похищению?» но побегу с любовником я не знаю арсений рудберг на месте и никуда не сбежал я не про рудберга буркнул новохватов и отвел взгляд а про кого илюшин ни от одного из свидетелей не слышал о других любовниках ратманской новохватов стушевался давай это пропустим ляпнул не подумав некрасиво вышло — Ярослав, о ком идёт речь? — нахмурился Макар. — Да не знаю я! — раздражённо выпалил Новохватов. — Увидел эту парочку случайно на улице. Шли, обнимались, меня не заметили. Или сделали вид, что не заметили. Ну, не дурак же я бросаться к шефине с приветствиями. — Где и когда это было? — Новохватов задумался. Неделю назад, может, дней десять, в районе Большой Никитской, ближе к шести вечера. Парня не знаю, он сильно младше Нины, лет на десять. Волосы светлые, тип твоих, голубоглазый, ну, бородка, естественно, смазливый такой типок. Одет во что-то нейтральное, джинсы и куртка, кажется, если честно, я не запомнил». считая правилом хорошего тона отводить глаза в таких ситуациях». «Вообще-то», — помолчав, добавил Новохватов, — «я подумал, что парнишка из эскорта. Видок у него такой модельный, лощеный чересчур, даже для метросексуала. И что-то в нем было отталкивающее. но ну, это на взгляд мужика. Большинство женщин со мной не согласились бы». «Больше вы его не встречали?» «Нет, но я и не появлялся в том районе. Может, они там каждый день гуляли». «Расскажите, чем вы занимались в Примуле?» Новохватов поскушнел и начал перечислять, что входило в его рабочие обязанности. «Нина ведь взяла вас по протекции детей Ратманского», перебил его Макар на полуслове «Этого Бобр не ожидал». А почему сразу протекции? Нина находилась в поиске помощника, а Алик подсказал мне, что распахнулось окно возможностей. Я как раз был открыт для предложений. Примула подходящий кейс для развития моих навыков. Я готов был ввязаться в этот проект. HR от меня бился в восторге. Образование? Чек! Новохватов начал загибать пальцы. «Компетенции? Чек. Предыдущий опыт работы — чек. Прочие соискатели могли отдыхать. У меня тренингов одних полтора десятка за прошлый год. Три языка свободно!» — небрежно добавил он. «У Примулы есть иностранные партнеры?» — удивился Макар. «Не совсем. Нет, пока нет, но мы надеемся, что наше детище будет расширяться, появятся филиалы за границей. Кроме того, международный опыт!» Новохватов понес совершенную ахинею на том же новоязи, на котором он перешел после вопроса о работе. Разливаясь о своем видении путей развития фонда, Новохватов словно позабыл, что глава этого фонда исчезла, что заведено уголовное дело. «Наше детище!» — повторил про себя Илюшин. Какова вероятность, что Бобр метил на место Ратманской? Как вы познакомились с Александром Ратманским? Откуда ж я помню? Я с ним не особо знаком. Илюшин поднял бровь. «Александр порекомендовал Нине человека, которого он плохо знает?» «Я же сказал вам, не порекомендовал, а намекнул, что есть такой человечек, специалист широкого профиля. Нина сама за меня ухватилась, чуйка у нее работает». «На протяжении тридцати минут Новохватов уже дважды меняет историю своего устройства в примулу», подметил Макар. «У вас есть ключи от входной двери в особняк?» он там, в верхнем ящике», — Новохватов махнул рукой в сторону стола. «Только он один». Илюшин выдвинул ящик и увидел длинный ключ с затейливо вырезанной бородкой. «Я его пока изыму». «С какой стати?» — взвился Новохватов. Сыщик недоуменно взглянул на него и осторожно взял ключ пакетом для сбора улик. «Давайте вернемся к Александру», — сказал он. Макар вцепился в заместителя, пытаясь разобраться, какие отношения связывают его с детьми Ратманского. Но Новохватов юлилы выскальзывал. В одном глазу у него лопнули сосуды, и когда Ярослав поворачивался левой стороной, Он становился похож на бобра, больного бешенством. Загоняя его вопросами в угол, Илюшин не столько пытался добиться правдивого ответа, сколько всматривался в мимику человека, сидящего перед ним. Он и прежде знал, что Новохватов лжет. Теперь он убедился, что тот еще и чем-то сильно напуган. Макар снова упомянул о хулиганах и с удивлением отметил, что на этот пробный камень бобр не отзывается. Он хмурился, раздражался, баюкал сломанную руку и отпускал саркастические замечания в адрес властей, допустивших беспредел, но не прятал взгляда и не принимался забалтывать сыщика. Илюшин сумел выжать из него, что с Аликом они познакомились на одной тусе, и на этом все. На вопрос о Алле Ратманской Новохватов пожал плечами. «Видал пару раз». «А в этом Лодыжинская ошиблась», — сказал себе Макар. «Она считала, что Нина хотела оказать услугу именно Алле». Илюшин вернулся на Таганскую. Он постоял возле парковочного места на Марксистской, где Нина оставила машину. Огляделся. Длинная многолюдная улица, отчего-то грязная в любое время года. От Марксистской Нина ушла переулками в сторону больших каменщиков. Илюшин обошел весь район. Не полагаясь на людей Гришковца, он заглянул в стоматологию, художественную галерею, два отеля, фитнес-клуб, школу и клинику пластической хирургии. Расспросил девушек в СПА-салоне «Семь красок». На проходной в актерской школе ему ответили, что девушку с фотографией уже искали до него, нет, ее здесь не видели. В представительство Ингушетии Макара не впустили. Илюшин поговорил с провизорами в аптеке. Как он ожидал, те ничего не знали. Нина прошла мимо аптеки, успев на три секунды попасть в глазок камеры. После аптеки ее следы терялись. Большие каменщики, малые каменщики, продуктовые магазины, жилые дома. Он показывал фотографию собачником няням с младенцами, студентам, распивающим пиво, пенсионеркам у подъездов. Дойдя до очередной многоэтажки, Илюшин стряхнул с скамейки опавшие листья и сел. Он зверски устал за этот долгий день. Большие каменщики замуровали девочку Нину, круглую, щекастую, с румянцем таким ярким, будто в щёки втёрли кирпичную пыль. А малые каменщики водят его кругами. Несколько раз, протягивая прохожим фотографию Нины, Илюшин ловил себя на том, что пытается описать её вслух, полная, темноволосая, с густой чёлкой, но той Нины больше нет. Есть стройная блондинка с бледными губами. Он должен ее найти. Хотя, конечно, было бы смешно два раза провалиться на одном и том же деле. «Нет», — сказал он себе, — «это разные дела». На «Мерседесе» Нины никто не устанавливал жучок, а в телефоне отсутствовали следящие программы. Все выглядело так, будто Нина по доброй воле приехала в этот район. Зачем? Собиралась с кем-то встретиться? Тогда почему эта встреча не была отражена ни в одном ежедневнике? Кто этот человек? Ратманский утверждает, что Примула занимается именно тем, что заявлено в ее учредительных документах – оказанием помощи больным детям. Могла ли его старшая дочь проворачивать какие-то дела за спиной отца? «Ни черта не успеваю», — думал Макар. «Серега очень пригодился бы». Однако он не мог лукавить перед самим собой. Львиную долю расследования взяли на себя полиция и служба безопасности Ратманского. Пять человек, включая Гришковца, Сначала прочесывали район, где пропала Нина, а затем опрашивали людей, с которыми она разговаривала в тот день. «Беда в том», — думал Макар, «что к той и другой задаче они подходят одинаково». «Нина Ратманская — не просто дочь олигарха. Это человек со сложной историей». «Или ошибаюсь я, а не они?» и прошлое Нины не имеет отношения к событиям сегодняшних дней. Допустим, Ратманский солгал, и у него по-прежнему толпа врагов. Тогда мы возвращаемся к слову, которое неосторожно обронил избитый бобр — похищение. Но если так, где письма с требованием выкупа? Похищение ради чистой мести? Илюшин поморщился. Чушь какая-то. Что это за люди, от которых в записных книжках Нины не осталось никаких следов? Она скрупулезно расписывала свои планы. На ее рабочем столе лежал Молли Скин, в котором Нина на полгода вперед заполнила расписание тренировок. Понедельник, среда, пятница. Нетрудно запомнить. Но в каждой графе понедельника, среды и пятницы аккуратно выведено 17.30 «Конюшня». В понедельник Нина после поездки верхом собиралась поужинать с отцом. По словам Ратманского, никакого повода для встречи не было. «Мы просто любим проводить время вместе». Конюшня три раза в неделю. Подходящий спорт для богатой дамочки. Легко вообразить Нину в седле, с хлыстом, в полной униформе наездницы. «Надо думать, она отлично справляется с лошадьми. Берет барьеры, в теплое время года выезжает в поля. Наверняка отец расщедрился, и купил ей скакуна хороших кровей. Макар живо представил эту сцену. Старый Ратманский преподносит любимой дочери подарок на день рождения». «Ратманский, Ратманский...» Уже пять часов вечера, а ему до сих пор толком неизвестно, на кого он согласился работать. Вот Серега тот раздумывал. Илюшин по движению его ушей научился определять, когда напарника терзают сомнения по поводу клиента. Может, надо было слушать Серегу? Он набрал номер и суховато спросил, не здороваясь. «Долго еще ждать?» «Час». заверил его собеседник. «Всё, почти готово». Человек, с которым разговаривал Илюшин, готовил досье на Ратманского. Серёга справился бы быстрее. Смартфон, который он по-прежнему держал в руке, вздрогнул в его ладони, как пойманная рыбка. «Здравствуйте, это Арсений рудберг торопливо сказали в трубке. «Вы хотели со мной поговорить?»